Он открыл глаза впервые после вечности боли, комы и лихорадки. Свет был невыносимо ярок, потолки странно низкими. Запах медикаментов бил в нос, заглушая все прочие ароматы, а звуки это была целая волна, но Шидар различал мёртвое биение сердца, жужжание сервомоторов, пиканье оборудования и голоса. Он и не верил метаморф Тяжелый, словно керамит, голос, знакомый голос, но Чарк никогда не слышал именно такого, а оттенки звучания были незнакомы. Третье легкое плохо зацепилось усиками за каркас ребер, несущий икону. Второе сердце оказалось слишком близко к одному из легких и принялось грызть его, а панцирь постоянно шевелился, мешая прирасти мышцам. Второй голос, тихий, на грани слышимости, звучал влажно. «Кажется, древние методы тебе больше по душе». Заметил первый говоривший, тот, чей голос был знаком Шидару. "Верно, брат Нагаш. Колдовские методы возвышения крови слишком ненадежны и слишком велики потери. Не все могут перенести боль, пока одержимые нерождёнными органы вгрызаются в твоё тело, раздвигая мышцы и кости и прицепливаются изнутри". Старый лгун. "Ты в восторге от этого восхитительного процесса. Ты ворчишь по привычке, метамор в Джака". Шидар с трудом приподнимается и смотрит на своего наставника, несущего икону Когорты, своего наставника и хозяина, и старшего метаморфа Когорты, бывшего апотекария Железных Воинов. «Маджир, прошу вас!» – обращается он к Кол Нагашу. Он не скоро отучился от привычки раба-культиста называть других воинов Когорты Маджирами. Не скоро привыкнет быть им братом. «Я? Я возвышен!» «Маджир, умоляю, Маджир! Я хочу бой!» «Дайте мне битвы, Маджир!» Перед тем, как в глазах все потухает, он видит улыбку Кол Нагаша и гордость в глазах. Чар Кшидар, расправив пепельные крылья, молча наблюдал за этим. Подобное вызвало в нем не гнев, а новую волну сожаления и отчаяния. Он не понимал, почему понтифик Кагорты, духовник эквивалента роты лояльных Астартес, отрекся от всего, чем был 17-й легион. «Ты предал все заветы легиона, все традиции, несущих слово. Прекрасный лорд! Ты разрушил храмы пантеона, все, кроме посвященных темному князю. Ты предал богов, ты предал легион. Ты предал ларгара, проговорил уверенно, но слишком тихо, Чарг-Шидар. активируя силовое поле палача праведности, с привычным хором шести сотен страдающих душ. Красноватое поле было подстать отливающему алым металлу силового меча с локту санктус на яблоке. «Ты не имеешь права судить меня, хныкающий мальчишка, взревел сол горишь на колхитском. Ты не имеешь права судить меня от имени легиона, тупое тродье нагаша. Не позорь себя, недоумок, ты даже не владеешь низким готиком, дикарь. Тебя стоило предать мечу на твоём диком енохе вместе со всем твоим народом. Он активировал два своих силовых меча, в скоих давно уже сбил все руны, кроме восхваляющих сланиш. Ты запятнал часть третьей когорты, Пантификсол гориш. Так же холодно ответил Шидар, вновь на низком готике. Он читал оскорблением всем несущим слово, говорить с этим предателем на колхидском. коем владел в десятки раз лучше языка Империума, и уж тем более полузабытого языка родного Еноха.